Десятая рекомендация. Как-то в мае на одном из последних наших заседаний мы, наконец, удосужились составить список возможных рекомендаций. Допустим, кто-то говорит, «Может, нам бы следовало в частности обсудить учреждение Совета Безопасности?» Хорошо, мы это внесем. Я думаю, наконец-то. У нас все-таки намечается обсуждение. Но тут обнаруживается, что это просто преобразуется в рекомендации. Чтобы был Совет Безопасности, чтобы было то, чтобы было это – Обсуждали только, какая рекомендация должна стоять первой, какая второй и так далее. Я хотел обсудить еще множество всяких вещей. Например, что касается Совета безопасности, можно бы спросить, они не добавит ли такая комиссия только еще один пласт к уже и без тобой чрезмерной бюрократии. Советы безопасности создавались и раньше. В 1967 году, после аварии с Аполлоном, комиссия по расследованию в свое время выдумала специальную группу по безопасности. Какое-то время она функционировала, но долго не протянула. Мы не обсуждали, почему предыдущие советы по безопасности уже неэффективны. Мы лишь пополнили количество этих самых советов и назвали их «Независимая комиссия по контролю конструкции твердотопливных ракетных двигателей», «Консультативная группа по безопасности транспортной системы «Шаттл» и «Служба безопасности надежности и обеспечения качества». Мы решали, кто будет курировать каждый совет по безопасности, но не обсуждали при этом, какова вероятность, что созданные нашей комиссией советы будут работать лучше других, или, может, нам стоит как-то отладить уже существующие советы, чтобы те заработали, или же они не нужны вообще. Я не столь уж уверен во множестве вещей, как все остальные. Много ведь надо хоть чуточку обдумать, а вот как раз совместным обдумыванием мы и не занимались в должной мере. В важных делах быстрые решения не очень-то хороши, а при той скорости, с которой мы двигались, мы неизбежно должны были выдать какое-то количество непрактичных рекомендаций. Закончив перестановку в списке возможных рекомендаций, мы немного их подправили, а потом голосовали «да» или «нет». Это был странный метод, к такому я не привык. На самом деле у меня возникло ощущение, что на нас оказывается давление, что все уже каким-то образом решено, и мы этим не вполне управляем. Как бы то ни было, на последнем нашем заседании мы пришли к согласию по девяти рекомендациям. Многие члены комиссии после того заседания уехали домой. Но я собирался в Нью-Йорк на несколько дней позже, а потому остался в Вашингтоне. На следующий день я случайно оказался в офисе мистера Роджерса вместе с Нилом Армстронгом и еще одним членом комиссии, как раз когда Роджерс сказал, «Я подумал, что нам нужна десятая рекомендация. Все в нашем отчете настолько негативно, что мне кажется, это надо сбалансировать, добавить в конце что-нибудь позитивное». Он показывает мне лист бумаги. Там написано, «Комиссия настоятельно рекомендует, чтобы НАСА продолжала получать поддержку администрации народа. Это агентство представляет собой национальный ресурс и играет решающую роль в дальнейшем исследовании освоения космоса. НАСА – это также символ национальной гордости и технологического превосходства. Комиссия рукоплещет выдающимся достижениям НАСА в прошлом и предвосхищает новые значительные достижения в будущем. Полученные данные и рекомендации, представленные в этом отчете, предназначены способствовать дальнейшим успехам НАСА, которых нация ожидает и требует, ибо приближается 21 век. За четыре месяца нашей работы в комиссии мы никогда не обсуждали подобного рода политические вопросы. Поэтому мне казалось, что нет никакой причины вставлять это в отчет. И хотя я не хочу сказать, что не согласен с этим, но также не очевидно, что это правда. Я сказал, на мой взгляд, эта десятая рекомендация неуместна. По-моему, я услышал, как Армстронг заметил. Что ж, если кто-то не за это, то, полагаю, эту рекомендацию вставлять не нужно. Но Роджерс продолжал меня обрабатывать. Мы немного поприпирались, а потом я должен был лететь в Нью-Йорк. В самолете я обдумывал вопрос с десятой рекомендацией. Я хотел тщательно изложить свои аргументы на бумаге, поэтому, добравшись до своего отеля в Нью-Йорке, написал мистеру Роджерсу письмо, в конце которого добавил «Эта рекомендация напоминает несмотр готовности полета, проводимой НАСА. Есть несколько серьезных проблем, но не беда. Продолжайте летать». «Была суббота, и мне хотелось, чтобы мистер Роджерс прочитал мое письмо до понедельника. Поэтому я позвонил его секретарю, все работали по семь дней в неделю, чтобы вовремя подготовить отчет, и сказал, «Мне бы хотелось продиктовать вам письмо. Могу ли я это сделать?» Она говорит, «Конечно. Чтобы сэкономить вам деньги, я прямо сейчас вам перезвоню». Она перезванивает мне. Я диктую письмо, и она вручает его Роджерсу. Когда я вернулся в понедельник, мистер Роджерс сказал, «Доктор Фейнман, я прочитал ваше письмо и согласен со всем, что в нем написано. Но вы остались в меньшинстве». «В меньшинстве? Но как же я мог остаться в меньшинстве, если заседания не было?» Килл тоже присутствовал во время этого разговора. Он говорит, «Мы позвонили всем, и все согласились с этой рекомендацией. Все проголосовали за нее». «По-моему, это нечестно», — запротестовал я. «Если бы я мог представить свои аргументы другим членам комиссии, то не думаю, что остался бы в меньшинстве. Я не знал, как быть». И потому сказал, «Я бы хотел сделать копию письма». Когда я вернулся, Кил говорит, «Мы только что вспомнили, что не говорили об этом с Ходсом. Он был на каком-то заседании. Мы забыли получить его голос. Я не знал, как это расценивать, но впоследствии выяснил, что мистер Ходс находился в том же здании, неподалеку от копировального аппарата». Позднее я поговорил о «Десятой рекомендации» с Дэвидом Эчисоном. Он объяснил, Это на самом деле ничего не значит. Это всего-навсего дань вежливости, обычная сентиментальная чушь. Я сказал, что ж, если она не имеет никакого значения, значит, в ней нет необходимости. Будь эта комиссия Государственной Академии Наук, ваши возражения были бы вполне уместны. Но не забывайте, — говорит он, — это президентская комиссия. Мы должны сказать что-то для президента. Не вижу разницы, — сказал я. Почему я не могу быть объективным и научным, когда пишу отчет для президента? Наивность не всегда срабатывает. Мой аргумент не возымел никакого воздействия. Этчесон продолжал твердить мне, что я раздуваю проблему из ничего, а я продолжал говорить, что это ослабляет наш отчет, и рекомендация не должна пойти. И вот чем все закончилось. Комиссия настоятельно рекомендует, чтобы НАСА продолжало получать поддержку администрации президента и народа. Вся эта сентиментальная чушь, чтобы сбалансировать. Когда я летел домой, я мысленно говорил себе. Забавно, что единственная часть отчета, которая действительно сбалансирована, так это мой собственный отчет. Я говорил много негативного о двигателе и много позитивного об электронике. И мне пришлось бороться с ними, чтобы его приняли хотя бы как паршивое предложение. Я подумал о десятой рекомендации. Все рекомендации были основаны на обнаруженных нами доказательствах, кроме этой последней, не основанной вообще ни на чем. Мне это просто бросалось в глаза. Ведь очевидно, что это ошибка, из-за нее весь наш отчет выглядел плохо. Я очень беспокоился. Приехав домой, я поговорил со своей сестрой Джоан. Я рассказал ей десятые рекомендации о том, как я остался в меньшинстве. — А ты позвонил кому-нибудь из остальных членов комиссии, чтобы поговорить с ними лично? — спросила она. — Ну, я говорил с Эчисоном, но он был «за». — А другие? — Нет. И я позвонил трем другим членам комиссии, назову их А, Б и С. Звоню А. И он говорит, какая десятая рекомендация? Звоню Б, и он говорит, десятая рекомендация? Это вы о чем? Звоню С, и он говорит, разве ты не помнишь, Олух? Я был в офисе, когда Роджерс впервые рассказал нам о ней, и я не вижу, что с ней не так. Оказалось, что о десятой рекомендации знали только те люди, которые находились в офисе Роджерса, когда тот нам о ней сказал. Больше я не стал никому звонить. С меня хватит. «Не было у меня ощущения, что я должен открывать все сейфы, чтобы убедиться, что все комбинации одинаковы». Когда Фейнман работал в Лос-Аламосе над атомной бомбой, он сумел с помощью психологического метода угадать цифровую комбинацию и открыть несколько сейфов. Комбинация в них оказалась одна и та же — 27, 18, 28. Коллеги Фейнмана, не сговариваясь, выбрали для кода первые шесть цифр одной из важнейших физических констант — числа «Е». «Основание натурального логарифма». Эта история подробно рассказана в книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Потом ей рассказал Джон о своем отчете, насколько его выхолостили, хоть он и шел как приложение. Она говорит, что ж, если они сотворили такое с твоим отчетом, то чего ты достиг тем, что был в этой комиссии? Каковы результаты твоей работы? Ага. Я отправил мистеру Роджерсу телеграмму. «Пожалуйста». «Снимите с отчета мою подпись в том случае, если не будут выполнены две вещи. Первое. В отчете не будет десятой рекомендации. Второе. Мой отчет появится без изменений по варианту номер 23». К тому моменту я уже знал, что следует определять все очень точно. Чтобы получить номер нужного варианта отчета, я позвонил мистеру Ходсу, который отвечал за систему документации и издания отчета. Он прислал мне вариант номер 23». «Теперь у меня было что-то определенное. В худшем случае я мог опубликовать это сам». Эта телеграмма привела к тому, что Роджерс и Кил попытались поторговаться со мной. Они знали, что генерал Кутино мой друг, и попросил его быть посредником. Но вот того, что он мой хороший друг, они не знали. Кутина говорит, «Привет, профессор. Я просто хотел тебе сказать, что, по-моему, то, что ты делаешь, очень правильно. Но мне поручили попытаться переубедить тебя, поэтому сейчас я буду приводить аргументы». «Не бойся», — сказал я. «Я свое мнение менять не собираюсь, просто приводи свои аргументы и не бойся». Первый аргумент состоял в том, что если я не приму десятую рекомендацию, то они не примут мой отчет, даже в качестве приложения. Это меня не волновало, так как я всегда мог и сам его опубликовать. Прочие аргументы были в том же духе. Ни один из них не был веским, ни один не возымел никакого действия. Я очень хорошо обдумал, что делаю, поэтому просто остался при своем мнении. Потом Кутина предложил компромисс. Они согласны опубликовать мой отчет в том виде, в каком я его написал, за исключением одного предложения ближе к концу. Я посмотрел на это предложение и понял, что уже выразил свое мнение в предыдущем абзаце. Повторение было равносильно полемике, так что удаление этой фразы делало мой отчет лучше. Я принял этот компромисс. Потом я предложил компромисс по десятой рекомендации. Если они хотят сказать в конце что-то хорошее насчет НАСА, пусть просто... Не называют это рекомендацией, чтобы люди знали, что это не то же самое, что другие рекомендации. Назовите это заключительным мнением, если хотите. И чтобы избежать путаницы, не используйте слова «настоятельно рекомендует». Просто скажите, комиссия советует, чтобы НАСА продолжала получать поддержку администрации президента и всего народа. Все остальное может остаться без изменений. Немного спустя мне звонит Килл. Можем ли мы сказать «настоятельно советуют»? Нет, просто советуют. Хорошо, сказал он. И это было окончательное решение.